Глава 31. Что вызывает депрессию и тревожность? Как лучше всего их лечить? В последней главе я поделюсь своим мнением по некоторым противоречивым вопросам. Не утверждаю, что я обязательно прав, просто расскажу, каким выводом я пришел, основываясь на своих исследованиях, опыте и критическом изучении литературы. Если ваше мнение по каким-то из этих вопросов отличается, и вы со мной не согласны, это нормально. Я не всегда бываю прав. Я оставлю ссылки на литературные источники, чтобы вы могли самостоятельно их изучить. Вот вопросы, которые я планирую затронуть. Первый. Являются ли депрессивные и тревожные состояния результатом химического дисбаланса в мозге? Второй. Что вызывает депрессию? Особые гены, тяжелые детства? Является ли депрессия следствием бедности, социальной несправедливости, физических заболеваний или травмирующих событий? Может ли депрессия появиться из-за неудач или отказа в чем-либо? Третий. Негативные мысли вызывают негативные чувства или наоборот? Четвертый. Насколько эффективны антидепрессанты? Что показывают исследования? Пятый. Насколько эффективны новые экспериментальные методы лечения депрессии и тревожности, которые включают в себя применение наркотических веществ? 6 Должны ли бензодиазепины или так называемые легкие транквилизаторы применяться для лечения депрессии и тревожности? 7 Насколько эффективна психотерапия тревожности или депрессии и какой ее вид помогает лучше всего? Восьмой. Как на самом деле работает психотерапия? В чём заключаются основные причины терапевтического успеха или неудачи? 9. Насколько эффективны такие популярные методы лечения, как медитация, йога, молитвы, упражнения, релаксация, бады и многие другие, которые сейчас стали особенно популярными? 10. Даёт ли эффект библиотерапия, чтение книг по самопомощи? 1. Являются ли депрессией и тревожность результатом химического дисбаланса в мозге? Более полувека психиатры утверждают, что депрессивные и тревожные состояния являются результатом химического дисбаланса в мозге. Эта идея популярна и сегодня. Но насколько на самом деле эта гипотеза правдива? Мы знаем, что миллиарды нейронов в мозге используют нейромедиаторы, например, сиротонин, дофамин, норадреналин и многие другие, чтобы передавать друг другу информацию. Когда нервная клетка срабатывает, она выпускает химического посредника, например, сиротонин, в крошечную синаптическую щель, которая отделяет ее от другого нейрона в сети. Серотонин распространяется по синаптической щели и прикрепляется к рецепторам следующей нервной клетки, заставляя ее активироваться. В ранних психиатрических исследованиях предполагалось, что нейромедиаторы могут играть роль в возникновении эмоциональных проблем, депрессивных состояний, тревожности и даже вспышек гнева. В частности, ученые говорили о том, что депрессия — это результат недостатка серотонина в мозге, а мания, наоборот, указывает на его повышенное содержание. Эта простая и привлекательная гипотеза помогла появиться на свет многомиллиардной фармацевтической промышленности, как только компании стали способны создавать и продавать лекарства, влияющие на уровень серотонина или стимулирующие его рецепторы в мозге. Так называемые антидепрессанты предположительно компенсируют химический дисбаланс в мозге и излечивают депрессию. Просто выпей таблетку и будь счастлив. Многие и сегодня верят в эту теорию. Но правдива ли она? Я смог проверить эту гипотезу до окончания ординатуры на психиатрическом отделении. Три года я занимался исследованием химического дисбаланса мозга в Пенсильванском медицинском университете. Я работал в Центре исследования депрессии при госпитале для ветеранов под эгидой университета. Перед тем, как я приступил к работе, мои коллеги проводили эксперимент с ветеранами, испытывающими депрессию. В течение нескольких недель половина ветеранов каждый день пила молочный коктейль с мощной дозой 20 граммов L-триптофана. Другие ветераны его не употребляли. Мы использовали метод двойного слепого эксперимента. Ни врачи, ни пациенты не знали, кто принимает L-триптофан, а кто нет. Что же это за вещество? И в чём была цель нашего исследования? L-триптофан — это незаменимая аминокислота, которую ваше тело не может производить. Её нужно получать из пищи. Конкретные продукты, включая яйца, курятину и молоко, содержат большие запасы L-триптофана — Как только аминокислота попадает в желудок, она впитывается в кровь и отправляется в мозг, где преобразуется в серотонин, гормон счастья. Это значит, что половина ветеранов в ходе нашего эксперимента переживала резкое повышение уровня серотонина. Наша гипотеза была проста. Если дефицит серотонина вызывает депрессию, значит, те пациенты, кто принимает L-триптофан, должны испытывать мощный антидепрессивный эффект. Что же случилось? К сожалению, ничего подобного. Мы не нашли никакой разницы между представителями разных групп и их состоянием. Другими словами, мощный приток серотонина не облегчил депрессию. Мы опубликовали результаты исследования в главном психиатрическом журнале в 1975 году и пришли к выводу, что у теории химического дисбаланса нет убедительных доказательств. И по сей день я не знаю ни одного убедительного свидетельства в пользу того, что депрессия или любая другая психиатрическая проблема является результатом какого-либо химического дисбаланса в мозге. Пресс-релиз Университета Колорадо описал потрясающие генетические исследования, в которых приняли участие почти 440 тысяч человек. Исследователи проанализировали хорошо изученные гены, которые, как утверждалось в последние 25 лет, связаны со склонностью к депрессии. Ученые пришли к выводу, что все предыдущие исследования были некорректны, а гены, которые участвуют в синтезе или регуляции работы нейромедиаторов, связаны с депрессией не более, чем любые другие. Это не значит, что у депрессии нет генетических причин. Но гены, которые отвечают за работу нейромедиаторов в мозге, точно не связаны со склонностью к депрессии. Это невероятное открытие поддерживает те выводы, к которым мы с коллегами пришли в 1975 году. Не существует убедительных или последовательных свидетельств в пользу теории о химическом дисбалансе как причине депрессии. Второй. Что вызывает депрессию? Если химический дисбаланс не является причиной депрессии, то что же ее вызывает? Честно говоря, мы не знаем. Существует множество гипотез и теорий, например, тяжелое детство, насилие, травля, домогательство и тому подобное. Социальное давление, которое требует от нас успешности или популярности, а значит, заставляет многих считать, что они недостаточно хороши. Окружающие факторы, например, бедность, социальная несправедливость, предрассудки, отсутствие отношений с любящими, поддерживающими людьми. Плохое питание. Отсутствие заботы о себе, например, злоупотребление веществами или алкоголем, отказ от спорта, хронический стресс и другие факторы. Но, на мой взгляд, у перечисленных теорий тоже нет убедительной экспериментальной поддержки. Исследовать эти гипотезы интересно, но не стоит поддерживать какую-то из них лишь потому, что она хорошо звучит. Сейчас у нас нет убедительных исследований, которые доказали бы и определили психологические, биохимические или генетические причины депрессии или тревожности. Однажды мы будем знать гораздо больше о причинах эмоциональных проблем. А пока я просто благодарен за то, что психотерапия быстро развивается, и теперь у нас есть множество многообещающих протоколов лечения, включая те техники, которые я описал в этой книге. С их помощью люди смогут выздоравливать быстрее, чтобы однажды проснуться и сказать «Жизнь прекрасна, меня ждет чудесный день». Третий. Негативные мысли вызывают негативные чувства или наоборот. Существует ли научное подтверждение того, что негативные мысли вызывают негативные чувства, или наоборот, что если сначала появляются негативные чувства, и они становятся причиной негативных мыслей? Это похоже на классический вопрос, что было раньше, курица или яйцо. И это действительно очень важно, потому что когнитивная терапия основывается на том, что чувства, например, уныние или тревога, не являются результатом происходящего с нами, а лишь отражают то, что мы об этом думаем. В этой книге вы видели множество примеров влияния негативных мыслей на чувства. Например, в главе 4 горе, тревога и стыд Карен были вызваны не тем, что ее ребенку выстрелили в лицо, а тем, что она сама думала об этом ужасном событии. И как только Карен изменила свое мышление, ее чувства и ощущения с невероятной скоростью переменились. В главе восьмой подавленность вина и ощущение безнадежности у Мэрилин вызвал не внезапный и неожиданный диагноз, а то, что она думала по поводу четвертой стадии рака легких. Она говорила себе, что стала бездуховной из-за того, что перестала верить в Бога и начала сомневаться в существовании жизни после смерти. Но правдива ли эта гипотеза? Наши чувства действительно проистекают из наших мыслей или все-таки наоборот? Вопросы, которые касаются круговой причинно-следственной связи, обычно очень трудно проверить опытным путем — Например, было бы неэтично убедить участников эксперимента в том, что они ни на что не способны и неудачники, а затем проверить, не впадут ли они в депрессивное состояние. Однако у меня появился шанс найти ответ на вопрос, что приходит первым, мысли или чувства в ходе исследования, которое я проводил в стационаре больницы Стэнфордского университета несколько лет назад. Я измерил интенсивность негативных мыслей и чувств более чем 100 пациентов, которые участвовали в ежедневных группах когнитивной терапии. Я проводил измерения в начале и в конце каждой групповой сессии, чтобы проследить за колебаниями в самочувствии пациентов. К концу встречи у некоторых наблюдалось значительное улучшение, у некоторых не было никаких изменений, а кто-то чувствовал себя еще хуже. Я проанализировал данные с помощью нерекурсивного моделирования структурных уравнений. Это сложный статистический метод, который позволяет выявить причинно-следственные связи между двумя коррелирующими друг с другом переменными. Проще говоря, это один из способов ответить на классический вопрос. Что было раньше, курица или яйцо? И вот что показало исследование. Во-первых. Я обнаружил сильнейший эффект влияния негативных мыслей пациентов на их негативные чувства. Исследование подтвердило, что когда мысли пациентов становились более негативными, их чувства тоже становились более негативными. И наоборот. Когда их мысли становились более позитивными, чувства тоже менялись в лучшую сторону. Насколько мне известно, это было первое научное подтверждение идеи о том, что мы чувствуем то, что думаем, а это гипотезе, которую впервые предложил эпиктет уже почти 2000 лет. Однако анализ показал, что существует мощный эффект и в противоположном направлении. Негативные чувства, как оказалось, вызывают больше негативных мыслей. Когда пациенты испытывали негативные эмоции, это, по-видимому, запускало те нейронные цепи в мозге, которые порождают негативные мысли, все эти «я никчемен» или «я безнадежен». Если вы когда-либо испытывали отчаяние, тревогу или гнев, то наверняка сталкивались с этим порочным кругом. Ваши негативные мысли вызывают негативные чувства, которые, в свою очередь, вызывают еще более негативные мысли. Но есть и хорошие новости. Оказалось, что позитивные мысли вызывают позитивные чувства, которые, в свою очередь, приводят к еще более позитивным мыслям, еще один круг, но очень даже полезный. Но будем честными. Показало ли это исследование, что вызывает депрессивные и тревожные состояния? Вообще-то нет. Мне удалось пролить свет на то, как мозг создает негативные и позитивные чувства, что важнейшим образом влияет на варианты лечения. Но выяснить, почему какие-то люди более склонны к негативным мыслям и чувствам, в ходе исследования не удалось. Попробуем провести аналогию и подумать о разнице между физиологией и патологией. Например, сейчас мы хорошо осведомлены о том, как работает человеческое тело и такие органы, как сердце, легкие, почки, печень и многие другие. Это и есть физиология. Можно сказать, что мое исследование пролило немного света на физиологию мыслей и чувств, на то, как работает мозг. Патология — это совсем другое. Это изучение факторов, которые приводят к заболеваниям, например, к пневмонии сердечной недостаточности и другим. А наше понимание патологии депрессии и тревожности пока еще минимально. Проще говоря, мы до сих пор не знаем, почему некоторые люди более восприимчивы к негативным мыслям и чувствам, а другие словно рождаются с позитивным мировоззрением. Но, несмотря на то, что мы пока не знаем причин депрессии и тревожности, у нас есть мощные техники, которые могут помочь вам изменить образ мыслей и чувств. И вы сможете больше радоваться и наслаждаться отношениями с другими людьми. Мне кажется, это замечательно. Четвертый. Насколько эффективны антидепрессанты? Что показывают исследования? Преобладающее большинство исследований, которые касались эффективности антидепрессантов, проводилось фармацевтическими компаниями. Их интерес заключался в том, чтобы по результатам проведенной работы получить разрешение продавать определенные лекарства как антидепрессанты. К сожалению, повторное изучение итогов этих исследований привело к тому, что были обнаружены четыре тревожных факта. Первый. Лекарства обладают очень низкой химической эффективностью, либо не обладают ей вовсе, не считая эффекта плацебо. Второй. Исследовательские стратегии, которые применяют фармацевтические компании при тестировании потенциальных антидепрессантов, некорректны. Третий. Популярные антидепрессанты из группы СИОЗС сильно увеличивают вероятность суицидальных порывов и самоубийств у детей и взрослых. СНОСКА. СИОЗС – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, группа психотропных препаратов, повышающих уровень серотонина. Четвертый. Многие испытывают тяжелый синдром отмены, когда пытаются отказаться от новых антидепрессантов. К сожалению, антидепрессанты незначительно эффективнее пустышек. Конечно, мы все знаем тех, кто лечился антидепрессантами и кому действительно стало лучше. Но есть подозрение, что таким людям стало бы легче и от применения плацебо. Многих обижает мысль о том, что улучшение, которое они или их близкие испытали при приеме антидепрессантов, могло быть всего лишь эффектом плацебо. Но это не так уж страшно, поскольку плацебо может вызывать улучшение состояния примерно у 35-40% людей с депрессией. Это абсолютно реальное облегчение. Однако золотой стандарт любого медицинского или психологического лечения заключается в том, что оно должно превосходить плацебо в статистической и клинически значимой степени. Есть еще один важный момент. Эффект плацебо означает, что пациент верит в то, что лекарства подействует и потому испытывает улучшение. Надежда на облегчение тоже может быть причиной ослабления депрессии. Кроме того, пациенты начинают более активно заниматься делами, которые приносят им пользу, удовольствие и удовлетворение. И это тоже влияет на общее состояние. Печально то, что такие пациенты почти всегда приписывают заслуги лекарствам, а не самим себе. На YouTube вы можете послушать научную и информативную онлайн-лекцию доктора Ирвинга Кирша о плацебо-эффекте антидепрессантов. Она называется The Emperor's New Drugs – Exploding the Antidepressant Myth. К сожалению, недостаточная эффективность – не единственная проблема антидепрессантов. Многие исследования показали, что новые антидепрессанты могут удвоить вероятность самоубийства среди детей, подростков и взрослых. Более того, по некоторым данным, длительное применение подобных лекарств может привести к обострению депрессии. Более того, многим оказывается трудно отказаться от новых антидепрессантов из-за так называемого синдрома отмены. При прекращении приема лекарств могут появиться такие тяжелые симптомы, как головокружение, шоковое состояние, тошнота, неприятные ощущения на коже и усиление суицидальных порывов. В The New York Times в свое время вышла статья, где был описан этот момент. «Я не утверждаю, что при лечении психиатрических проблем нужно отказаться от использования лекарств. Иногда это реальная помощь и даже спасение. А при шизофрении или мании лекарства могут быть просто необходимы. Я не побуждаю вас внезапно прекратить прием лекарств, которые вам назначил врач. Менять терапию или отказываться от нее без консультации со специалистом нельзя ни в коем случае. Я лишь говорю о том, что сейчас существуют эффективные и устойчивые безлекарственные методы лечения депрессивных и тревожных состояний, например, ТИМ-КПТ. И это, конечно, радостная новость для тех, кто предпочитает лечиться без применения медицинских препаратов. Сразу оговорюсь, в этой книге я не даю советов от лица врача, я просто излагаю свое понимание последних исследований. Безусловно, я не всегда прав, и некоторые специалисты будут категорически не согласны с моими выводами. Подводя итог, напомню. Пожалуйста, ни при каких обстоятельствах не прекращайте прием лекарств и не меняйте дозу без контроля вашего лечащего врача. 5. Насколько эффективны новые экспериментальные методы лечения депрессии и тревожности, которые включают в себя применение наркотических веществ? Сноска. В Российской Федерации употребление наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ без назначения врача преследуется по закону. Психиатрия начинает выходить за рамки традиционного использования антидепрессантов и противотревожных препаратов. К сожалению, эти лекарственные средства не принесли результатов, по крайней мере, на мой взгляд. Когда я был студентом-медиком в Стэнфорде в конце 1960-х годов, ЛСД был легален и свободно доступен, несколько раз я сам его пробовал. Возможно, у ЛСД есть потенциал для исследований и дальнейшего лекарственного применения. Сейчас ученые начали изучать возможную терапевтическую ценность ЛСД, псилоцибина и психоделических агентов — Однако я настроен скептически, поскольку ЛСД не способствует подъему настроения и при этом дает высокую вероятность ухудшения состояния. Возможно усиление негативных и параноидальных мыслей. Я приветствую исследования, но рекомендую воздержаться от любых экспериментов на себе. И не рекомендую пытаться лечить депрессию или тревожное состояние с помощью этих препаратов. Существуют также вещества, которые могут вызывать приятные ощущения и усиливать позитивные чувства к другим людям. Мой коллега участвовал в исследованиях по использованию подобных препаратов в лечении ветеранов с посттравматическим стрессовым расстройством. Однако необходимо глубоко изучить их терапевтический потенциал и связанные с ним риски, прежде чем говорить о любом применении для лечения. Такие вещества плохо изучены, и любое злоупотребление может привести к летальному исходу. Эту тему мы обсуждали с доктором Фабрисом наем в подкасте номер 177, который можно послушать на моем сайте. Хочу еще раз подчеркнуть, что необходимо проявлять осторожность до проведения любых дополнительных исследований. Хотя предварительные отчеты свидетельствуют о немедленном улучшении состояния при депрессии после однократного приема некоторых веществ, эффект, как правило, не длится долго, а лечение может быть дорогостоящим. Кроме того… Токсичные эффекты продолжающегося лечения еще не оценены. Меня весьма интересует потенциальный конфликт интересов, когда фармацевтические компании, заинтересованные в продвижении каких-либо продуктов, вовлекаются в исследования. Например, компания Janssen Pharmaceuticals недавно выпустила на рынок препарат под названием эскетамин. Однако это вещество не безопаснее и неэффективнее оригинального, просто компания смогла его запатентовать и продавать с огромной прибылью. Вот что думает об этой ситуации мой блестящий коллега доктор Брендон Вэнс, для которого вопросы этики всегда оставались важнейшими в нашей профессии. Экономические и культурные вопросы вокруг экситамина очень интересны. Компания Янсен, которая его производит, явно старалась поскорее что-нибудь запатентовать в связи с последними данными о быстром лечении депрессии подобными веществами. При этом они потратили огромные суммы денег на по факту ненужные исследования, которые не дали им новой информации. Любой врач в США может позвонить в местную аптеку и попросить приготовить назальный спрей из обычного кетамина. Сноска. Запрещен в Российской Федерации. Из кетамин обойдется в 500-800 долларов за одну процедуру лечения. Это примерно в 20 раз дороже. Шумиха вокруг эскетамина привлекла внимание к проблеме депрессии и позволила по-другому взглянуть на биологические методы лечения. Но это также один из ярких примеров того, что жадность, реклама, власть и стимулы к получению финансовой выгоды превалируют над здоровьем и доступностью медицинской помощи. Это абсурд, который приводит к несправедливому росту расходов на здравоохранение. Более подробную информацию о возможных негативных последствиях использования кетамина для лечения можно найти на новостном портале NBC в разделе «Здоровье». Безусловно, любые креативные исследования в области биологических методов лечения стоит приветствовать. Однако я делаю ставку на действительно мощные и многообещающие новые методы лечения без лекарств, например, ТИМ-КПТ и другие методики, которые появляются постоянно. 6. Должны ли бензодиазепины, или так называемые легкие транквилизаторы, применяться для лечения депрессии и тревожности? Бензодиазепины — это мощные противотревожные средства. Поначалу их действие очаровывает. Человек, никогда не применявший их и страдающий от тревожности и бессонницы, может принять самую маленькую дозу и заснуть как младенец. После первого применения никаких побочных эффектов не будет. Многие могут решить, что нашли волшебную пилюлю, и это так. Но что же в этом плохого? Кажется, все замечательно. Но есть загвоздка. Подобные средства могут вызвать сильное привыкание, если принимать их в течение трех недель и более. А именно так их обычно и назначают, причем по несколько таблеток в день, если вы постоянно боретесь с той или иной формой тревоги. Когда вы попытаетесь прекратить прием, то столкнетесь с побочными эффектами. Это может быть сильная тревога и бессонница, то есть буквально те же симптомы, из-за которых вы начали прием. В итоге вместе с врачом вы можете ошибочно прийти к выводу, что стоит продолжить медикаментозное лечение, и тогда развивается зависимость. Можно ли слезть с подобных лекарств? Да, но это нелегко. Я принимал Ксанокс, когда страдал от бессонницы во время ординатуры, а потом понял, что подсел. Компания-производитель утверждала, что он абсолютно безопасен, но это неправда. Фармацевтические компании иногда умалчивают о недостатках, особенно когда новое лекарство появляется на рынке. А проблемы с Ксаноксом и всеми бензодиазепинами реальны. Поэтому я перестал принимать ксанокс и решил в течение нескольких недель перетерпеть тревогу и бессонницу, пока не пройдет синдром отмены. Я больше не принимаю и не назначаю эти препараты для лечения психических проблем. Зависимость может остановить или сильно замедлить выздоровление, и вот по каким причинам. Пропаганда — идея о том, что нужно контролировать, подавлять или избегать тревогу. Но сама эта мысль уже является причиной тревоги. Излечение происходит тогда, когда вы сталкиваетесь с причиной своего страха и поддаетесь тревоге. Этот метод, как вы помните, называется раскрытие. Влияние бензодиазепинов на память может помешать обучению на основе раскрытия, без которого невозможно эффективное лечение. Подобные вещества не лечат, а подсаживают вас на крючок, и при попытке отказаться от них вы можете столкнуться с интенсивным и изнурительным обострением тревоги. К счастью, в наши дни существует множество безлекарственных методов лечения любого типа тревоги. Я больше не считаю бензодиазепины необходимыми или даже полезными. Более подробную информацию о том, как победить любой тип тревоги без лекарств, вы найдете в моей книге «Терапия беспокойства». Седьмой. Насколько эффективна психотерапия при тревожности или депрессии и какой ее вид помогает лучше всего? Но если лекарство не выход, то какой способ лечения тревожных и депрессивных состояний является лучшим? Когда КПТ была разработана докторами Альбертом Эллисом и Аароном Беком, многие были взволнованы. Это была первая форма психотерапии, которая оказалась столь же эффективной, как и лекарство антидепрессанты. Прежде подобных результатов не давала ни одна форма терапии. Их исследования, а также моя книга, сделали КПТ, популярные в Соединенных Штатах и во всем мире. Когда я написал терапию настроения, во всем мире было всего около дюжины когнитивных терапевтов, а большинство психиатров и психологов считали новую методику шарлатанством. Теперь это самая широко изученная и практикуемая форма психотерапии в истории. Многие исследования подтвердили, что КПТ также эффективна, как антидепрессанты в краткосрочной перспективе и несколько более эффективны в долгосрочной. Но действительно ли это настолько обнадеживающие новости, как нам казалось поначалу? Существует очень важная проблема, о которой я уже упоминал ранее. Последние исследования показали, что антидепрессанты едва ли более эффективны, чем плацебо. Хотя подобный вывод, безусловно, шокируют и вызывает споры даже в научном сообществе. Мои собственные исследования и изучение соответствующей литературы говорят о том, что новые исследования достоверны. Поэтому сравнение любого лечения по эффективности с антидепрессантами — это скорее суждение через слабую похвалу, чем реальное доказательство результативности конкретной методики. Кроме того, результаты исследований показывают, что все формы психотерапии, включая КПТ, также лишь незначительно превосходят плацебо по эффективности. Выздоравливают менее 50% пациентов, причем важно даже то, какая форма психотерапии используется в ходе лечения. Британское исследование Cobalt, опубликованное в научном журнале Lancet, многие эксперты считают самым убедительным доказательством эффективности КПТ на сегодняшний день. Что же показали его результаты? Ученые в ходе эксперимента случайным образом назначили каждому из 469 пациентов с хронической депрессией один из двух видов лечения на следующие полгода. Обычное лечение. Пациенты продолжили принимать различные антидепрессанты. Обычное лечение в сочетании с КПТ. Какие результаты показали две группы? Кто победил? В группе с обычным лечением только антидепрессанты, только 22% пациентов значительно улучшили свое состояние по результатам 6 оценки. Это подтверждает те выводы, которые я сделал в ходе частной практики. Назначенные антидепрессанты обычно мало или совсем не помогали пациентам. А как насчет пациентов, которые в дополнении к антидепрессантам проходили КПТ? По результатам 6 оценки, у 46% этих пациентов наступило улучшение. Результат более чем в два раза превзошел показатели пациентов, которые применяли только антидепрессанты. Это ясно показало, что КПТ была полезна. Результаты трёхлетнего наблюдения были аналогичными. Но если посмотреть на это исследование более критическим взглядом, то причин для радости не так уж много. Более того, результат даже разочаровывает, поскольку более 50% пациентов из тех, кто проходил лечение антидепрессантами плюс КПТ, не достигли значительного улучшения. Но не впадайте в уныние. Я хочу напомнить вам, что даже отрицательный результат в науке может быть невероятно полезным, пусть и тревожным. Важно думать о том, что именно он означает. Отрицательный результат почти всегда указывает на то, что мы упустили нечто важное. Многие исследования на сегодняшний день показали, что терапия не слишком эффективна в лечении депрессии вне зависимости от того, к какой шкале терапии относятся практикуемые методы. Если бы нам удалось выяснить, почему ни одна из школ психотерапии не справляется со своей задачей, возможно, мы смогли бы понять, что именно упускаем, и разобрать новые, гораздо более эффективные стратегии лечения, и это был бы настоящий повод для радости. Восьмой. Как на самом деле работает психотерапия? В чем заключаются основные причины терапевтического успеха или неудачи? Учитывая, что различные методы лечения депрессии в ходе исследований обычно дают примерно одинаковые результаты, без явного лидера среди методов, я решил сосредоточиться на том, как психотерапия работает на самом деле, а не на том, какой бренд лучше. Я надеялся, что если смогу точно определить реальные составляющие терапевтического успеха или неудачи, то смогу создать более эффективный подход, основанный на том, что действительно помогает людям, а не на методах определенной школы психотерапии. И вот что я узнал. Ключи к терапевтическому успеху — это Т проверка, и e, сочувствие, A — оценка сопротивления и M — методы. Звучит знакомо. Эти четыре параметра произведут революцию в психотерапии, и вот почему. Т- проверка, от английского «тестинг». Необходимо измерять силу симптомов каждого пациента в начале и конце каждой терапевтической сессии. Врачи не всегда способны объективно воспринять, как именно себя чувствует пациент. В больнице Стэнфордского университета мне удалось провести исследование приблизительно 160 пациентов. Причем эксперты-интервьюеры показали шокирующую низкую точность при оценке того, насколько подавленными, склонными к суициду, тревожными или злыми чувствуют себя участники эксперимента. Фактически, точность оценки в большинстве случаев составляла менее 10%. Это означает, что пациент может быть активно склонен к суициду, а терапевт при этом будет считать, что у него нет никаких суицидальных порывов. Практикующие терапевты склонны думать, что знают своих пациентов очень хорошо. При этом обычно никто ничего не измеряет и не выясняет, насколько верно личное восприятие. Вообще-то это просто неслыханно. Как можно ожидать положительных результатов от терапии, если ваши представления о самочувствии пациентов не точны, а вы об этом даже не знаете? Но эту проблему легко решить. Как я уже упоминал, я разработал краткие и точные шкалы опросники, где пациентам необходимо указать, как они себя чувствуют в начале и в конце каждой терапевтической сессии. С их помощью можно получить достоверные данные о депрессивных чувствах, суицидальных порывах, тревоге, гневе, переживании счастья и удовлетворенности отношениями каждого пациента. Мы с коллегами требуем от каждого пациента проходить эти опросы дважды. Приемный — непосредственно перед началом сеанса и еще раз, сразу после окончания. Требование распространяется на всех без исключения, а заполнение занимает лишь пару минут. Так терапевты получают возможность узнать, что на самом деле происходит с их пациентами. Специалист сможет увидеть, насколько эффективной или неэффективной была сессия. Благодаря полученной информации, терапевт имеет возможность постоянно корректировать лечение в случае необходимости. Далее я приведу в качестве примера результат опроса о настроении, заполненный моим пациентом по имени Брэдли. Как видите, к концу сессии показатели депрессивных переживаний, тревоги и гнева Брэдли снизились на 77,90 и 100% соответственно, а его показатель счастья вырос на целых 140%. Это потрясающе. Сессия, очевидно, была невероятно полезной, но нам с Брэдли есть куда расти. Его самооценка осталась слегка заниженной, а удовольствие и удовлетворение от жизни в конце сессии оставались сниженными. А еще я бы хотел, чтобы его оценка по шкале счастья была ближе к 20. Это означало бы, что он испытывает чувство радости. Конечно, большинство людей хотят полностью освободиться от депрессии, а не просто ощущать себя менее подавленными. Результаты опроса показывают, что этого состояния Брэдли пока не достиг. Но мы на правильном пути, и это не может не радовать. Таблицы «Краткий опрос о настроении», «Шкала счастья» и «Шкала удовлетворенности отношениями» вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Терапевт не смог бы получить настолько точные данные о состоянии пациента без информации, которые представляет «Краткий опрос о настроении». Результаты точно показывают, как чувствуют себя мои пациенты и в каком состоянии нахожусь я сам. Опрос, как рентгеновский аппарат, с помощью которого можно точно измерить проявление симптомов. Важнейшим результатом является то, что теперь мы можем измерять и оценивать эффективность терапевтов. Для примера я упомянул, что снижение показателей депрессивных, тревожных и гневных чувств Брэдли составило 77,90 и 100% соответственно, а ощущение счастья повысилось на 140%. Я называю эти цифры коэффициентами восстановления, и это точные показатели эффективности работы терапевта. По-моему, это потрясающе. Было бы здорово, если бы терапевты публиковали подобные рейтинги в интернете. Тогда потенциальные пациенты могли бы заранее узнать, насколько эффективен каждый терапевт, а уже потом записаться на прием. Вы могли бы выбрать врача, чьи навыки в лечении вашей проблемы доказаны, и избегать тех, кто не подтверждает эффективность своих методов результатами. Мой сын Эрик и его коллеги работают над внедрением этой схемы. Фактически, это своеобразный отчет о работе терапевта. Это не какая-то идея о грандиозном будущем, это уже реальность. Но, конечно, для ее повсеместного использования потребуется определенное мужество со стороны терапевтов. К сожалению, многие терапевты боятся подобных инструментов оценки, потому что не хотят быть привлеченными к ответственности. А другие, особенно психоаналитики, категорически против подобных шкал. С их точки зрения это саботирует или даже разрушает терапевтические отношения. Мне этот аргумент кажется странным и непонятным, хотя я довольно часто его слышу. Я придерживаюсь противоположной точки зрения. На мой взгляд, невозможно проводить стабильно хорошую терапию без использования точных инструментов оценки на каждой сессии. Я готов поспорить, что через 10 лет подобные инструменты оценки станут обязательными для всех психотерапевтов, точно так же, как сегодня травматологи обязаны сделать рентген, чтобы выявить состояние вашего перелома. И. Сочувствие от английского empathy На протяжении десятилетий терапевты считали, что сочувствие играет важную роль в терапии. Многие исследования подтвердили положительную корреляцию между тем, как пациенты оценили сочувствие и эмпатию со стороны психотерапевта и выздоровлением от депрессии. Однако доказать, что сочувствие помогает, трудно, ведь корреляция означает наличие зависимости, но не показывает, что именно эмпатия стала причиной улучшения. С помощью сложных методов статистического моделирования мне впервые удалось доказать, что сочувствие со стороны терапевта действительно оказывает некое влияние на выздоровление от депрессии и в небольшой степени является его причиной. Поэтому я разработал отдельную шкалу для оценки терапевтической сессии, которую мои пациенты заполняют в конце каждой встречи. Так у терапевта появляется возможность увидеть, насколько он проявлял сочувствие и был полезным, над чем ему нужно поработать и какие недостатки устранить в начале следующей сессии. В качестве примера я покажу вам, как эту шкалу заполнил Брэдли в конце нашей встречи. За терапевтическое сочувствие он поставил мне отлично, но полезность нашей встречи оценил 18 баллов из 20. То есть предложенные мной техники показались ему полезными, но нужно было больше времени, чтобы поговорить о своих проблемах и выразить чувства. Я сосредоточусь на этом во время нашей следующей встречи. Также по его ответам видно, что Брэдли не всегда было легко отвечать честно. Это тоже важный момент, который я обязательно обсужу с ним на следующей сессии. Смотрите таблицы «Оценка терапевтической сессии». Многие терапевты не считают нужным использовать эти шкалы — поскольку уверены, что точно могут оценить собственную эмпатию и доброжелательность. Таким специалистам кажется, что они могут почувствовать качество выстроенных терапевтических отношений. А еще некоторые считают, что пациенты будут заполнять шкалы неискренне и напишут то, что терапевт хочет услышать. Подобные убеждения не подтверждаются исследованиями. Как я уже писал, в Стэнфорде мне удалось обнаружить в ходе исследования, что терапевты показывают лишь 10% точности при оценке полезности собственной помощи. Это шокирующая цифра, тем не менее, согласуется с другими опубликованными результатами исследований. На самом деле, настоящая проблема заключается как раз в том, что пациенты будут честными, и поэтому терапевты получат много неудовлетворительных оценок за сочувствие и доброжелательность. Конечно, специалистов это расстраивает. Зато подобные оценки дают терапевту возможность усовершенствовать свои навыки эмпатии и сделать работу эффективнее, обсудив происходящее с пациентом уважительно и с пониманием. Так можно построить гораздо более значимые терапевтические отношения. То, что кажется неудачей, часто может стать трамплином для настоящего терапевтического прорыва. Совсем недавно со мной это случилось дважды. Два пациента поставили мне ужасающие низкие оценки за сочувствие и доброжелательность. Таких плохих баллов я не получал уже примерно три десятка лет. Конечно, я расстроился, но в обоих случаях уже и сам чувствовал, что что-то идет не так, и терапия как будто не работает. Но я и представить себе не мог, что все так ужасно, как показали оценки. Мне пришлось смириться с этим и попросить пациентов рассказать о моих промахах. Конечно, это был болезненный опыт, зато благодаря ему мы достигли прорыва в работе и почувствовали радость и облегчение. Это действительно очень важно. Эй Оценка сопротивления. От английского assessment of resistance. До сих пор мы говорили о ценности измерения симптомов пациентов в начале и в конце каждой сессии, а также об оценке пациентами сочувствия и полезности терапевта после встречи. Мои исследования также подчеркивают огромную важность мотивации сопротивления в терапии. Клиническая неудача почти всегда является результатом хорошо продуманных, но ошибочных попыток терапевта помочь пациенту, потому что такая помощь невозможна без снижения или устранения сопротивления. Я множество раз подтверждал этот вывод, в частности, в последнем исследовании, проведенном на базе Стэнфордской больницы. Мотивация пациента выполнять домашние задания по психотерапии между сессиями — это главная и единственная известная мне переменная, которая действительно имеет значительное причинно-следственное влияние на выздоровление от депрессии и тревожности. Это одна из причин, по которой я создал ТИМ КПТ. М. Методы. От английского «methods». Мощные методы когнитивной терапии, которые я писал в книге «Терапия настроения», по-прежнему великолепны. Я использую их каждый день в своей клинической работе и преподавании. В конце этой книги я перечислил 50 таких инструментов. Некоторые из них особенно эффективны при депрессии, другие помогают при тревожном расстройстве, проблемах взаимоотношений, привычках и зависимостях. Исследования и клинический опыт подтверждают, что невозможно эффективно лечить всех с помощью только одного инструмента, метода или школы терапии. Именно поэтому методы в ТИМ-КПТ взяты из более чем 15 различных подходов. Используя круг исцеления, вы можете подстроить лечение под себя или конкретного пациента и выбрать те методы, которые будут, скорее всего, наиболее эффективны. Отдельно я хочу подчеркнуть, что новые методы Тим КПТ устраняют сопротивление и делают терапию в целом более эффективной. Так что для активной работы вам потребуется выбрать всего несколько. Именно поэтому я написал эту книгу. Конечно, потребуются дополнительные исследования результатов обученных моей методике терапевтов, чтобы выяснить, насколько эффективна Тим КПТ. Первые подобные исследования уже некоторое время проводятся в Институте хорошего самочувствия в Маунтин-Вью, Калифорния. Я жду не дождусь, когда появятся результаты. 9. Насколько эффективны такие методы лечения, как, например, медитация, йога, молитвы, физические упражнения, релаксация, бады и многие другие, которые сейчас стали особенно популярными? Подобные неспецифические методы лечения могут быть кому-то полезны, а кому-то не слишком. Это действительно вопрос личного выбора. Если вы считаете, что подобные занятия полезны для вас, не пренебрегайте ими. Моя дочь — большой поклонник йоги и физкультуры и говорит, что эти дисциплины по-настоящему помогают с физической формой и упорядочиванием мировоззрения. По-моему, это замечательно. Но в своей работе я предпочитаю фокусироваться на конкретных, а не неспецифических вмешательствах. Например, в одном из своих последних подкастов «Feeling Good» я рассказал о работе с пожилым человеком по имени Изикиль, который с детства чувствовал себя абсолютно никчемным. Его депрессия не ослабевала, несмотря на невероятный жизненный успех и десятилетия психотерапии. Тогда аэробные упражнения считались прорывом и настоящим подспорьем для улучшения настроения. Скорее всего, потому что так можно повысить уровень эндорфинов в мозге. Конечно, для меня это несколько подозрительное утверждение, ведь реально измерить уровень эндорфинов невозможно. Однако те, кто хочет верить в подобные заявления, отсутствие доказательств не отпугивает. Так что я решил, что, может быть, именно упражнения помогут и языкию. Я сказал ему, что нужно повысить уровень эндорфинов в мозге и заняться интенсивными физическими упражнениями. Я заставлял беднягу бегать трусцой, пока тот не стал пробегать по 20 км в день. Когда я спросил Изикиля, как он чувствует себя перед пробежкой за день до сеанса, то ответил абсолютно никчемно. А на вопрос, как изменились его ощущения после пробежки, Изикиль ответил, «Я стал не просто никчемным, а еще и абсолютно измотанным». «Вот вам и эндорфины для мозга». Однажды я спросил Иезекииля, почему он чувствует себя никчемным. Он признался в том, что скрывал от всех, включая всех своих предыдущих психиатров, на протяжении десятилетий. Иезекииль рассказал мне, что у него клаустрофобия, а еще он с самого детства боится темноты. Ему было очень стыдно, ведь он считал, что эти страхи делают его трусом и что настоящие мужчины ничего не боятся. Теперь вы понимаете, почему неспецифическое лечение, в данном случае аэробные упражнения, не помогло. Изи Киль мог бы пробежать от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и всё равно чувствовать себя никчёмным. Он мог бы месяцами или годами заниматься медитацией или йогой, принимать всевозможные пищевые добавки, но и это бы не помогло. В целом ясно, почему и десятилетия традиционной разговорной терапии тоже не облегчили его состояние. По моему опыту, самое эффективное лечение всегда должно быть конкретным, индивидуальным и направленным на уникальные негативные мысли каждого человека. Нет ничего плохого в медитации, и физические упражнения тоже могут быть полезны, но эти неспецифические подходы никогда не помогли бы Иезекиилю. Как только Изикили рассказал мне, в чем на самом деле заключается проблема, я сказал, что почти уверен в успехе. У меня есть решение, которого он с нетерпением ждал. Я сказал ему, что при лечении фобии невероятно важно раскрытие, и попросил его поставить будильник на 2 часа ночи, когда на улице будет темно. Затем я велел ему спуститься в подвал, где царила кромешная тьма, и завернуться в ковер, таким образом оказавшись в замкнутом пространстве. Иезекиилю нужно было просто лежать там до тех пор, пока он не ощутит, что вылечился. Я подчеркнул, что бороться с тревогой не нужно. Важно дойти до предела, ощутить, как она становится все более интенсивной, пока, наконец, не исчезнет. Изикиль заявил, что я сошел с ума и отказался приходить на следующий сеанс. Несколько недель я ничего о нем не слышал. Наконец, он сам позвонил мне и записался на еще одну сессию. Иезекииль сказал, что уточнил у другого психиатра, не сошёл ли я с ума. К счастью, специалист сказал ему, что я абсолютно прав, и посоветовал последовать моему совету. Я не знаю имени этого психиатра, но всегда буду ему благодарен. Иезекииль рассказал, что очень испугался, но решил сделать то, о чём я его просил. В течение первых 15 минут раскрытия ему невероятно сильно хотелось сбежать из подвала, но он держался, чтобы не нарушить обещание — Так он понял, что боится внезапного появления призрака, который сядет ему на грудь и задушит. 15 минут спустя Иезекиилю надоело ждать. Он сказал, «Я устал. Если ты хочешь меня придушить, то шевелись уже, сколько можно». Призрак не появился. В тот же миг Иезекииль понял, что его страх исчез, и начал хохотать, как сумасшедший. Его покинул не только страх, но и депрессия. Вот почему я предпочитаю специфические методы лечения. Они действуют быстро, а эффект порой бывает потрясающим. Вероятно, именно потому, что подобные подходы позволяют перепрограммировать нейронные связи, как вам и рассказывал доктор Нобл в предыдущей главе. Десятый. Дает ли эффект библиотерапия, чтение книг по самопомощи? Во введении я упомянул, что доктор Форрес скогин и его коллеги опубликовали множество исследований, в ходе которых изучали антидепрессивный эффект моей первой книги «Терапия настроения». Коллеги обнаружили, что более 60% пациентов с депрессией из тех, кто прочитал мою книгу, улучшили свое состояние настолько, что им больше не требовалось лечения. Подобный эффект сохранился через 2 и 3 года. Удивительный результат, но оставалась еще одна проблема. Вероятность того, что эффект от моей книги был подобен плацебо, а не вызван информацией техниками, которыми я делился. Другими словами, возможно, любая книга имела бы точно такой же эффект. Чтобы выяснить это, ученые провели новое исследование, но при этом дали одной половине пациентов книгу «Терапия настроения», а другой — «Человек в поисках смысла» Виктора Франкла. Поскольку труд Франкла — это не книга по самопомощи, исследователи имели возможность выяснить, было ли улучшение настроения у других пациентов лишь эффектом плацебо. Результаты нового исследования были не менее поразительными. И снова более 60% пациентов из тех, кто прочитал терапию настроения, улучшили свое состояние. У тех, кто читал книгу Франкла, улучшения не наблюдалось. Дополнительные исследования подтвердили, что терапия настроения полезна для людей всех возрастов, от подростков до пожилых людей. Поскольку библиотерапия не имеет побочных эффектов и не требует особых усилий, некоторые эксперты даже утверждают, что библиотерапия моей книгой должна стать первым методом лечения для всех людей с депрессивными состояниями. Более дорогостоящие вмешательства следует оставить для тех, кто не испытает быстрого облегчения после прочтения книги. Последующие опросы показали, что терапия настроения высоко ценится американскими и канадскими медицинскими работниками и наиболее часто прописывается пациентам с депрессией. На сегодняшний день моя книга переведена на множество языков и издается по всему миру. Я очень благодарен доктору скогину за то, что это стало возможным. Учитывая исследования, которые были проведены по моей первой книге, вы, возможно, захотите спросить, зачем же я написал вторую? Как я уже упоминал, меня заинтриговали люди, которые не избавились от депрессии, прочитав терапию настроения, а также те, кто не выздоравливает даже после длительного и дорогостоящего лечения с помощью психотерапии и антидепрессантов. Я задавался вопросом, почему они оказались в тупике и как можно помочь им выбраться. Все это и привело в итоге к книге, которую вы слушаете, а также к появлению системы ТИМ-КПТ.